Глава вторая. Дома. Дэвид Элевсон. Было решено, что мы с Дэвидом на 10 дней ляжем в клинику по программе ASAP, район Ван Найс. Меня хватило на три дня. Я был обдолбан и договорился, чтобы один из наших друзей привез гитару и оборудование, а в педаль с перегрузом спрятал пакеты наркоты. И вскоре мы ширялись, пока лежали в клинике. Я был на пути к завязке, просто не был готов. Я искал таблетку от наркоты, которую мог бы просто сожрать и свалить оттуда. Спустя три дня я оказался дома. Спустя еще пару дней Чарли увидела, что завязывать я не собираюсь, и ушла от меня. «Дэйв Мастейн. Мы должны были лечь в эту клинику в Долине по программе ASAP. Впервые хоть кто-то из нас попробовал вылечиться». Дэвида хватило на три дня, и он ушел. Я остался чуть дольше». Он вернулся, протащил наркоту в лечебный центр, спрятав гитарную педаль. Я накачался этим дерьмом и выписался. И мы снова принялись за старое. Дэвид Элифсон. Впервые Мегадес увлеклись наркотой, когда в группе были еще Гар Сэмольсон и Крис Поланд. Они играли в стиле джаз-фьюжн и были родом из Дюнкерка, Баффало, штат Нью-Йорк. Затем перебрались в лос анджелес где у них была группа The New Yorkers, которая играла на местной сцене. У них была скромная армия поклонников, они собирали клуб Трубадур, но проморгали свои возможности и так и не подписали контракт. Гар работал в гитарной компании BC Rich, у Криса Поланда была богатенькая девчонка. Обоим парням более чем хватало денег на привычку долбить наркоту, которой они заразили и нас, придя в группу. «Мы с Дэйвом, разумеется, уже баловались порошком, потому что в то время в Лос-Анджелесе белый порошок был очень популярен». «Дэйв Мастейн». Гар рассказывал мне, как некоторые друзья его группы «The New Yorkers» залезли в аптеку и сперли несколько опиумных свечей. Я любил шутить, что видел, как они отрубались из голой задницы. Нередко, когда мы приезжали в новый город, Гар тут же исчезал. Шел в какой-нибудь неблагополучный квартал, чтобы достать тяжелый наркотик». Иногда он возвращался с опозданием, но ему всегда удавалось вмазать. Так Чак Биллер стал нашим барабанщиком. Мы были в Детройте, и Гар Самуэльсен пошел искать наркоту. Он не вернулся, и у Чака появилась возможность. Он пришел в клуб на отстройку звука и убедил меня, что хорошо знает песни. И еще до возвращения Гара он занял место за барабанами. Нам все равно нужен был барабанный техник, но мы взяли Чака, потому что после того случая я знал, если Гар совсем будет в говно, нас всегда выручит Чак». Именно так и произошло. Дэвид Элифсон, Наш первый менеджер Джей Джонс доставал нам наркоту. Так он и втерся в доверие. Мы называли эту хрень бургерами с наркотой от Джей Джонса. Он кормил нас, и мы постоянно были обдолбаны. В 1984 году он привел Гара Саммольсона, а потом Криса Полланда. Никогда не забуду, как впервые попробовал тяжелый наркотик. Мы репетировали в студии «Марс» в Лос-Анджелесе, и Гар выложил на прилавок несколько дорожек. Одна белая, другая коричневая... Я спросил, что это за коричневая дорожка. Он сказал, что это Чиба. «Что такое Чиба?» спросил я. «Героин», — ответил он. Об этом я слышал от своих панк кумиров вроде Сида Вишеса и Стива Бейтерса, не говоря уже о Джимми Хендриксе. Я об этом, разумеется, знал, но Гар то ли в шутку, то ли всерьез сказал, «Чувак, если хочешь быть крутым, ты должен долбить порошок». Я принял его, понимая при этом, что идея, наверное, не очень хорошая. Но я же был в Голливуде. «Дэйв Мастейн. После Касл Донингтона все было кончено. Но завязывать я не хотел. Я выполнял свою работу. Порошок сносил крышу, в этом не было сомнений. Ты мог принимать его без перерыва, потеряв чувство меры, и мог себя убить. Я просыпался в кровати, и Элифсон приходил ко мне в номер и подставлял поднос нос зеркало с дорожкой. И как только я стал отрываться, мы долбили два дня подряд, не спали всю ночь, не спали утром следующего дня и дубасили еще сутки до тех пор, пока меня физически не начинал вырубать... И я шел спать. Я никогда не засыпал, я отрубался. Теперь мне надо было признать, что я зависим. Я считал, что курить травку — это модно. Да и бухать тоже. Думал, что ходить на тусовки и нюхать дорожки — это круто. Но теперь я чувствовал себя каким-то плохим парнем. Было хреново. Мне не покидала мысль, что теперь я такой же торчок, как Кит Ричардс. Разве это круто? Хотел ли я вернуться домой из Донингтона? «Да». Хотел я вернуться домой, чтобы лечь в клинику? Нет. Я не знал, что меня там ждет, и боялся. Я хотел вернуться домой и торчать. У большинства наркоманов все проблемы как раз из-за того, что они не могут достать дозу. У тех, у кого есть бабки, они могут достать, когда захотят, нет проблем с наркотой. У них есть проблемы с употреблением. Мне было плевать, завязывать или долбить. В тот момент это уже стало образом жизни. И я просто принял это состояние. Быть обдолбанным для меня было абсолютно нормально. Дэвид Элевсон. Я попробовал тяжелый наркотик и понял, что он вгоняет меня в депрессию. Позвонил друзьям детства из Миннесоты и сказал, что привезу им в следующий раз немного дури. Именно так я и сделал, когда в начале 1986 года мы с Дэвом ненадолго заехали переночевать на ферму к моим предкам». Мы закончили запись альбома Peace Cells и собирались в Нью-Йорк, чтобы найти нового менеджера и встретиться с крупными лейблами, которые стали проявлять к нам интерес. Вот тогда-то мы впервые и подсели на наркоту. Летом 1988 мы отыграли в Штатах семь концертов с Iron Maiden в рамках их тура в поддержку альбома «Seventh Son of a Seventh Son». Нас быстро представили группе в спортивной арене в Блумингтоне, штат Миннеаполис. Место вызывает у меня сильные эмоциональные воспоминания. Именно там, в феврале 1977-го, я увидел Кис. Это был мой первый концерт. Я вырос в Миннесоте и побывал на концертах AC DC, Def Leppard, Blackfoot и многих других. Прежде мы выступали там с Ронни Джеймсом Дио, а теперь вернулись с Iron Maiden, двумя группами, оказавшими на меня огромное влияние. Нас разместили за кулисами в уголке вдоль по коридору, понятное дело, нас хотели изолировать как можно дальше от Мейден. Они гастролировали с молодыми семьями, няньками, детскими колясками, детьми и женами. Они знали, что лучше с нами не связываться. Думаю, в музыкальном бизнесе довольно быстро стало известно, что мы сидим на наркоте, отрываемся и закатываем безумные пьянки. Дэйв Мастейн. Чак жил в многоквартирном доме в Голливуде через двор от нашего торговца Джей Ренольдса. К тому моменту мы доставали тонны порошка. Мы даже временно взяли Джея в качестве гитариста, когда в группе был Чак, потому что подумали, почему бы не взять в группу наркоторговца. Он играл в группе Мелис и выглядел соответствующим образом. Мелис – злоба. Но когда настало время играть гитарные партии, Джей сказал, ему надо взять пару уроков, и я подумал, а чем бы нам тогда его учителя не взять, и мы взяли. Им был Джефф Янг. В то время Джей жил со мной и Эллифсоном в местечке под названием Лейк, которое мы называли Ранчо. Мне надо было вернуться домой и сказать Джею, что вместо него мы взяли его учителя, а сам он может идти вон. Было нелегко, но нам удалось остаться друзьями, потому что Джей по-прежнему хотел подгонять нам товар. Чак долбил столько наркоты, что скатывался все ниже и ниже. Он начал продавать свою дорогую барабанную установку Сонор. Когда в марте 1988 мы прилетели в Ноттингем, Англия, на следующий вечер после незабываемого концерта в Антриме и в Северной Ирландии, и Чак не явился на вторую отстройку звука, его место занял наш барабанный техник Ник Менза. И мы поняли, что с Чаком покончено, а с Ником началась новая эра. «Чак Биллер. Я не пропустил ни одного выступления». Просто время от времени позволял Нику играть на барабанах, когда приходил на концертную площадку послушать, как они звучат. Многие звукари еще не знали, как быть с такой быстрой игрой, поэтому при неправильной настройке на большой арене барабаны звучали кашеобразно. И я приходил в помещение и видел, как играет Ник. И не обязательно с группы, но он мог сыграть соло или поиграть на двух бочках, и я слышал, как настроены барабаны. Может быть, тогда Дэйв понял, насколько Ник крут, но я не пропустил ни одного выступления. Дэйв Мастейн. Песня «Холли Варс» была придумана в Антриме, Северная Ирландия. На концерте я вышел на улицу раздавать автографы. Прошел мимо рыжего парня, который стоял у огромного шестиметрового забора. «Иди-ка ты нахуй, Дэйв Мастейн», — сказал он и плюнул в меня. Я не давал, но, пройдя за кулисы, узнал, что плевок, они называли это харканьем, был знаком уважения у панков. «Уважение? Серьезно?» Находясь на арене, я услышал по рации, что кто-то внутри продает самопальные футболки Мегадес. Я попросил охрану найти его, конфисковать футболки, а этого засранца вывести. Когда они его нашли, он сказал, что продает футболки за идею. Я понятия не имел, что это значит, но звучало прикольно. Я был внизу и разговаривал с одним из местных, все еще был зол из-за того плевка. Налил себе гинес, как вдруг он мне сказал, если я нарисую пивной пеной смешную рожицу, у меня всегда будет собутыльник». Я подумал это мило и нарисовал пеной рожицу и стал потягивать гинес И вдруг мне пришло в голову спросить у этого милого ирландца, что такое за идею. Он сказал, что Ирландия разделена между католиками и протестантами, и они друг друга недолюбливают. Не стал углубляться в детали. И, выйдя на сцену, я помнил его слова. «Мы впервые были в Ирландии, и все сходили с ума. За заграждением стоял один парень и бросал у меня монеты». Монеты были тяжелые, будто три четвертака, обернутых изолентой. После них на теле остаются отметины. И этот парень кидал монеты. Я снял гитару, крикнул ему, и концерт прервался. Я встал за усилители, чтобы дождаться отмашки, вернулся на сцену и продолжил играть, а за стеной из усилителей творились настоящие садом и Гамора, где техники глушили мятный шнапс и долбили наркоту. Они отрывались даже круче меня, даже несмотря на то, что я видел нескольких пьющих, улыбающихся мне парочек. Я выпил стопку шнапса, принял наркотик и вернулся на сцену. Накачавшись, я глядел толпу и тут вдруг вспомнил песню Пола Маккартни и подумал, «А чем я хуже сэра Пола Маккартни?» Примечание, речь идет о песне «Верните Ирландию ирландцам» 1972 года. Я подошел к микрофону и сказал «Верните Ирландию ирландцам, сыграем эту песню за идею». Мы рубанули песню «Секс-Пистолс. Анархия» в Соединенном Королевстве, которую переделали в анархию в Антриме. И это было все равно, что бросить бомбу в толпу. Публика тут же разделилась на протестантов и католиков. В ту ночь нас вывезли из города в пуленепробиваемом автобусе, хотя я по-прежнему не понимал, что ляпнул. Утром, когда Дэвид Элевсон отказался со мной разговаривать, до меня стало доходить. Мы уехали из Дублина в Ноттингем, где Ник Мензе настраивал барабаны Чака Биллера — Придя в себя, я стал сочинять текст, который потом использовал в песне «Священные войны». Брат убивает брата, проливая кровь на земле. Убийство во имя религии непонятно мне. Дэвид Элевсон. Мы были готовы найти более толковый менеджмент. Наш пресс-атташе бы Capital Рекордс», прежде работавший в «Электро», знал Дага Таллера, менеджера Мотли Крю. Талер был партнером Дока Магги из мощной компании Магги Интертеймент». Мы встретились с Дагом, и он прилетел, чтобы посмотреть наше выступление в рамках тура «So far, so good, so what». После концерта в Донингтоне мы перешли под крылом Маги Entertainment. Мы приехали к ним в офис на бульваре Сансет, и они сказали нам с Дэвом, что хотят видеть в своих группах усердие и продуктивность, потому что мы здесь для того, чтобы заработать кучу денег. Нам плевать, что вы делаете и какой у вас подход, но если вы постоянно обдолбаны, и о продуктивности не может быть и речи. «Если нужна помощь, мы готовы вам ее оказать, но если вы долбите наркоту и помощь вам не нужна, нам не по пути. Мы не собираемся возить по миру недееспособных рок-звезд». Они смогли заставить завязать Мотли Крю и некоторых ребят из Бон -Джови, поэтому с них было довольно. Чак Биллер. Я не ложился в клинику, но время от времени продолжал принимать. Однако ради парней старался не ширяться в их присутствии, когда они возвращались. Протянул я где-то пару недель. «Это непросто». Очень непросто. Как говорит Дэйв, нужно хотеть остановиться, и только тогда что-то получится. В противном случае ты просто дурачишь в себя, вот и все. Дэйв Мастейн. Мы были не готовы. Мы ширялись всю ночь, и знали, что будет утром. Придет Элифсон и скажет: просыпайтесь, парни, я пришел вот зеркало, погнали. Жизнь вышла из-под контроля. Самое главное для меня было поймать кайф. Музыка и Диана, моя невеста были на втором месте. В какой-то момент наркотики стали всем. и одновременно ничем. Дэвид Элифсон. В ноябре мы с Дэйвом начали сочинять песни для демо. Наш менеджер Дак Талер приезжал ко мне на квартиру в район Чироки и слушал, что у нас получалось. Дак всегда говорил, что написал бы песню, довел бы до совершенства, после чего раздвинул бы границы, добавил кучу различных партий и сложных фиторных комбинаций. Учитывая репертуар MTV, Метли Крю, Твистед Систер Винга, Dangerous Toys, Нельсон, он вероятно был прав. Примерно в это же время мы решили достать у Capital Records немного денег. Джеффа Янга мы отпустили, но Чак Биллер по-прежнему был нашим барабанщиком, чтобы снять бюджет и начать работать над пластинкой, получившей название Rust Peace.